И старик видел, как тень самолета спугнула и подняла в воздух стаю летучих рыб. «Раз здесь так много летучей рыбы, где-то поблизости должна быть и макрель», — сказал он, и посильнее уперся спиною в лесу, проверяя, нельзя ли подтащить рыбу хоть чуточку ближе. Но он скоро понял, что это невозможно, потому что бичева снова задрожала, как струна, угрожая лопнуть, и по ней запрыгали водяные капли. Лодка медленно плыла вперед, и он провожал глазами самолет, пока тот не скрылся. «Наверное, с самолета все выглядит очень странно», — подумал он.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 и бешено хлопая по воздуху плавниками. Она подпрыгивала снова и снова, как заправский акробат, а старик перебрался на корму, присел и, придерживая большую бичевую правой рукой и локтем, вытащил макрель левой, наступая босой левой ногой на выбранную лесу. Когда макрель была уже у самой лодки отчаянно билась и бросалась из стороны в сторону,